Сталкер не стал спорить и торопливо удалился в другую часть руин, где его товарищи выкапывали из кучи штукатурного крошева части деревянной стремянки. Анна проводила его взглядом и обернулась к Володиной, расшнуровывающей армейские ботинки с высоким берцем. — Если что, он меня на руках тебя к водяному потащит за таблетками этими, — боевито заявила она. — Своих они не бросают, знав их. Давно ли мы для него своими стали? Танюха, ты не рано раздеваешься? Они еще лестницу из кусков собирать будут полчаса. Где твои кроссовки? Босиком пойду, девушка покачала головой. Так привычнее. Обувь только мешать будет. И в шортах. Штанины у камуфляжа широкие. На узкой трубе будут задевать друг от друга. А там каждый миллиметр равновесия важен. Тем более, с моей спиной. Она сняла с себя камуфлированную куртку, оставаясь тонкой футболки, плотно облегающей фигуру, и принялась расстегивать брюки. Возящиеся со стремянкой сталкеры разом подняли головы и уставились на раздевающуюся Татьяну. «О, блин, вылупили зенки!» – немедленно окрысилась Аня. «Бесплатный стриптиз для бичей увидели!» Она шагнула в сторону, демонстративно закрывая им обзор. На лестницу свою пусть пялятся, уроды озабоченные!» Молодая женщина окинула Татьяну взглядом и тихо хмыкнула. «Танюха, это не шорты, это трусы какие-то. Пока по трубе идти будешь, сюда со всего ареала мужики сбегутся. Дубиной не отмашешься!» «Ну, извини, соревновательного купальника с мини-юбкой в духе последних модных тенденций у меня нет!» – выркнула Татьяна. А звой спортивный костюм я выбросила, от него одни лоскутки остались после всех приключений. Это все, что есть. — чего ты не взяла с собой новый? — округлила глаза молодая женщина. — Я тебе их пять штук понакупила, самые лучшие на нейтралке брала, кусок аж скулил, глядя на ценники. — Аня, — Татьяна вздохнула, — они все мужские, забыла? У меня женских тряпок нет, ты же сама сказала, что для всех посторонних я в мальчика в капюшоне играю. Спасибо, хоть белье мужское мне не купила для полного слияния с образом. Все костюмы на мне мешком сидят, штанины как шаровары. Мне сейчас по тонкой трубе идти на пятиметровой высоте, а я не канатоходец. И на каждый шаг позвоночник покалывает. Если я оттуда в аномалию свалюсь, «Мне уже не важно, будет увидеть трое сталкеров мою задницу или нет». «Я поняла», – Мура поморщилась Анна. «Ты права. Иди как удобно, лишь бы все было хорошо». Она на секунду задумалась, после чего, осторожно, чтобы не видели сталкеры, извлекла из-за пазухи пистолет, дослала патрон в патронник, сняла курок с боевого взвода и вновь спрятала оружие. «До водяного мы дойдем без проблем», – «Сизаму эти медикаменты очень нужны», – негромко произнесла она. «А вот к обратному пути стоит подготовиться. Как бы чего не вышло, если этим уродам гормоны в голову ударят. Тань, ты когда с водяным торговаться будешь, обязательно спроси, как твой препарат применять. Надо будет его сразу же использовать, как только с поляны уйдем, еще до выхода из желтой зоны, пока на торговой тропе стоять будем». Я Сизыму ни на грош не доверяю. Сизы со товарищей закончили собирать стремянку и потащили ее устанавливать. долина лестницы оказалась рассчитана довольно точно. Верхняя ступенька заканчивалась на одном уровне с началом трубы. Несколько минут сталкеры добивались устойчивого положения стремянки, после чего Сизы оставил своих попутчиков держать лестницу и пошел к Татьяне Санной. Готово! во взгляд уперся в обнаженные бедра Володиной, и он скабрёзно ухмыльнулся. «Танюха, у тебя повязка с невидимкой на ноге, типа как резинка у стриптизёрши». Он тут же спохватился. «Как же ты босиком по битому кирпичу до лестницы пойдёшь? Давай я тебя отнесу». Анна издевательски прыснула и пододвинула Володиной расшнурованные ботинки. «Не напрягайся, она уж как-нибудь дойдёт». Язвительно заявила молодая женщина. «Держи свои грязные ручонки при себе. Не о том думаешь, Сизы? Ты бы сперва хоть вылечил то, чем думаешь, знаток стриптиза». Сталкер недовольно скривился, бросая на женщину злобный взгляд, но ничего не сказал и направился в сторону лестницы. «За мной идите», – бросил он через плечо. «Тут почти везде чисто, но кое-где студен паутина имеются». И на выходе центрифуга сидит. Раньше не было, после выброса появилось, надо обойти. Они добрались до стремянки, и Сиза обвел окрестности внимательным взглядом. Пока пусто. Он обернулся к Володиной и уставился на ее бедра. Танюха, на трубе тебя будет издалека видать. Но ты не кипиши, вокруг никого. Когда бочки доберешься, залазь на платформу, там аномалий нет. Можно ходить спокойно. Обойди вокруг цистерны. Под тобой будет кабанья нора. Так что резко не дергайся, чтобы зверье не провоцировать. Прямо на платформе увидишь вещмешок солдатский. Это и есть нычка. А в нем, кроме осколков и шестого чувства, ничего нет. Поэтому он окажется пустым. Но ты на это не ведись. Хватай мешок и возвращайся. Только не трогай мед руками. Иначе тут... Такой звездоворот начнется. Никто живым не уйдет. — Да поняла она, — она оттеснила его от Татьяны, — который раз уже толдычишь. Лестницу держи, а не трусы глазами прожигай. Сколько времени до появления Водяного осталось? — Где-то час, — Сизо посмотрел на солнце и сверился с Уипом. — Опаздываем. — Тань, залазь. Девушка скинула ботинки собрала косу в шишку на затылке и осторожно пошла вверх по грязным ступеням. Сверху пятиметровая лестница оказалась намного выше, чем выглядела снизу, и Татьяна невольно держалась за перекладины ступеней, хотя могла обойти себе с помощью рук. По мере приближения к самому верху, стремянка начала немного пошатываться, и сталкеры уперлись в нее словно дополнительные опоры. Анна ухватилась за одну из жердей, помогая остальным. Задрала голову и подбодрила подругу улыбкой, щурясь от замершего в зените солнца. Добравшись до трубы, Татьяна остановилась, стоя на верхней ступеньке одной ногой и опираясь второй на вентиль, и дождалась, когда дрожание лестницы затихнет. Она медленно выпрямилась и осторожно шагнула на край трубы, сходя с лестничной ступеньки. Труба слегка дрогнула, но в целом оказалась достаточно устойчивой. Идти по трубе 10-сантиметрового диаметра для опытной гимнастки оказалось не столько сложно, сколько непривычно. Лежит ржавая железка на земле Татьяна преодолела бы 20 метров непринужденным бегом, но на пятиметровой высоте все выглядело совершенно иначе. Во-первых, при взгляде вниз казалось, что до земли не 5, а все 50 метров, что очень сильно выбивало из колеи и Татьяна приказала себе не смотреть ниже трубы. Во-вторых, труба немного отзывалась на каждый шаг идущего по ней человека. Это вызывало дополнительную нервозность, и девушка решительно потребовала от себя максимальной собранности. Ты на соревнованиях, где-нибудь в Европе, на кубке, и на тебя смотрит зрительный зал, соперницы и судейская бригада. Никаких лишних эмоций, ты уже на ковре, Переживать можно до и после выступления, во время исполнения все мысли должны быть слиты с движениями, все, вперед, и если бы только не эти бесконечные покалывания в позвоночнике. На середине трубы одна из деревянных подпорок громко хрустнула и ржавая поверхность дрогнула под ногами, проседая на десяток сантиметров. Татьяна зашаталась и почувствовала, что начинает терять равновесие. Она присела, опираясь руками на трубу, и несколько секунд балансировала на грани падения. Дрожание железа успокоилось, и ей удалось удержаться на узкой поверхности ржавого металла. Осторожно выпрямившись, девушка продолжила движение. Она смогла миновать опасный участок, и по мере приближения к цистерне, труба становилась все более устойчивой. Последние три метра... Володина преодолела легким бегом и с огромным облегчением ухватилась за обломок железной скобы, приваренной к корпусу бочки. Площадка под цистерной широкой не была, но после трубы ржавая балка толщиной сантиметров 30 казалась настоящим благоустроенным тротуаром, и Татьяна, держась за остатки поручней, двинулась в обход до нельзя проржавевшей емкости. «Это хорошо, что тут все ржавое». Аня объясняла, что там, где появляется аномалия, испорченные материалы начинают восстанавливаться до состояния чуть ли не первозданной новизны. Стало быть, здесь аномалий действительно нет. Можно идти спокойно. Рюкзак оказался на месте, как и обещал Сизы. Татьяна присела, подбирая искомую вещь. На всякий случай она не сильно встряхнула вещмешок, убеждая, что ошибки нет. Внутри него что-то негромко стукнуло, и девушка принялась распутывать плечевые лямки, привязанные к балке перекрытия. Ей предстоит обратный путь, и лучше всего, чтобы рюкзак в этот момент находился за спиной. Пусть вещмешок не создаст особого дисбаланса или перегруза, а вот руки лучше иметь свободными, так удержать равновесие легче. Она закинула мешок за спину, затягивая на груди перемычку между лямками, и ее взгляд упал вниз на почти незаметное в отбрасываемой цистерной тени черное отверстие норы. Из темноты на неё мигая, смотрели два желтых глаза, лишенные зрачков. Силуэт крупного зверя, замершего у выхода из норы, смутно угадывался среди теней, но мощный трезубец острых бивней можно было разглядеть достаточно отчетливо. Мутант наблюдал за человеком неподвижно, словно охотник, который оказался не в силах достать добычу прямо сейчас и потому засевший в засаду в ожидании малейшей ошибки своей будущей жертвы. Татьяна осторожно поднялась и поспешила назад к трубе. Убедившись, что вещмешок надежно закреплен на спине и не стесняя движений, девушка ступила на узкую ржавую поверхность и медленно двинулась в обратный путь. Окружающий мир вновь резко сузился до размеров трубы под ногами, и Володина, привычно заставив себя забыть об эмоциях и бушующем в крови адреналине, сосредоточилась на выполнении упражнения. Главное – не обращать внимания на высоту. Ее нет. Труба лежит на двух кирпичах. Гимнастическое бревно и то в сто раз выше. Надо просто пройти и все. Для мастера спорта международного класса это не самая тяжелая задача. Высоты нет. Татьяна сконцентрировалась настолько, что на какой-то момент перестала ощущать даже болезненное покалывание в позвоночнике, и когда после очередного шага ее взгляд уперся в верхнюю ступеньку стремянки, она не сразу сообразила, что труба осталась позади. «Санюка, ты чего?» Сизы, щурясь на солнце пытался разглядеть замершую на пятиметровой высоте девушку. Слезая оттуда, мы лестницу держим!» Володина сделала шаг, наступая на самый край ржавой трубы, и легким движением четко развернулась на 180 градусов, словно меняя направление на гимнастическом помосте. Оказавшись спиной к стремянке, она присела, хватаясь руками за покрытый коррозией вентиль, и переступила на лестничную ступеньку. Путь по лестнице вниз оказался самым простым и самым болезненным отрезком всего предприятия. Позвоночник вновь запылал уколами боли, и ей пришлось опуститься на обломок кирпичной стены в двух шагах от лестницы. Аня сняла с нее рюкзак и бросила его сизому. Тот развязал тесёнки, заглянул внутрь, довольно заявил, что все ништяк, натянул строительные рукавицы и принялся перекладывать содержимое по каким-то коробочкам.